Глава 63 Поляр Дейвик сделал шаг в сторону, потащив и меня за собой. Вода вокруг внезапно стала густой и вязкой, как кисель. Я чувствовала это очень хорошо. Мое восприятие водной стихии от близости волонтара только обострилось. Получается, он совсем не с Ваирой уединялся? Странно, что даже перед лицом смертельной опасности Мне в голову пришла мысль о том, с кем был морской повелитель. И еще не кстати вспомнились слова самого Поляра о том, что я — самое ценное, что есть у Волонтара. Получается, он все-таки относится ко мне как-то по-особенному? «Я пришел, как ты и хотел», — сказал морской повелитель. «Теперь отпусти Алеру и скажи мне все, что хотел. Или ты такой трус, что прикрываешься девушкой». На Волонтара было страшно смотреть. Поистине казалось, что сама морская стихия явилась сюда в его образе. Глаза почернели, как море перед штормом. Волосы колыхались темным ореолом вокруг головы, а сам он стал словно бы выше ростом. Но если Тарт такой сильный и грозный, то почему не убил этого огненного демона просто на расстоянии? Не применил свою магию, чтобы, скажем, перекрыть ему дыхание под водой? Или не обратил Давура в лягушку? В трионов же людей он умеет превращать? Да в конце концов, почему просто не приказать этому поляру сделать то, что нужно? Тар ведь умеет подчинять словом. Да, на меня, например, его магия не действует, но это ведь из-за особенностей элитари. А у поляра силы жизни вообще нет и в помине. Это я прекрасно чувствую. Я прекрасно понимаю, что стоит отпустить ее, как ты попытаешься убить меня, усмехнулся поляр. И не надо пустых слов вроде. Давай поговорим, как мужчины. Это ни к чему. «Я пришел, чтобы уничтожить тебя, и сделаю это, несмотря ни на что. А девчонка поможет мне». Я поняла, что меньше всего хочу, чтобы Тар погиб. поляры и так собирается меня убить, а если он еще и прихватит Тара, то это никому не нужно. Я должна бороться за свою жизнь и за жизнь моего жениха. Давур сказал, что убьет меня, если я посмею применить к нему магию. Пусть попытается. — Я позволю тебе сделать со мной все, что ты захочешь, — сказал Волонтар. — Только отпусти Алеру. — Нет, — воскликнула я, игнорируя боль на месте пореза. — Он убьет тебя. — Зато ты будешь жить, цветочек. Во взгляде Тара, устремлённом на меня, читалась нежность. — Не ценой твоей жизни, — возразила я. — Как трогательно, — издевательски прошипел Полиар. «Но ты не понял меня, морской владыка! Разбираться с тобой я буду не здесь!» Продолжая одной рукой удерживать ношу моего горла, он второй произвел несколько точных выверенных движений. Я скорее почувствовала, чем увидела, как в воде закрутилась воронка портала, от которой явственно повеяла теплом. Магия жизни плясала на кончиках пальцев. Мне достаточно просто дотронуться до голой кожи огненного демона и послать импульс. Только пусть он повернется хоть немного и даст мне возможность прикоснуться к себе. Я начала поднимать руки. «Алера, не смей!» — раздался резкий окрик Волонтара. «Не рискуй собой!» «Что? У меня вообще-то нож возле горла. Куда уж больше рисковать?» «Хватит разговоров!» — велел Давур. «Отправляйся в портал, Трион. Я пойду следом за тобой. Если не будешь делать резких движений...» «Девчонка останется жива!» Я вцепилась в складки юбки, глядя, как Тарп проследовал к порталу. В пальцы впилось что-то твердое. Я даже не сразу вспомнила, что сняла с тирсы ожерелье подчинения. Хотя как оно может пригодиться? Проще всего действительно усыпить поляра, как и собиралась изначально. Возле самой воронки Валантар оглянулся и произнес: «Ты отпускаешь Алеру, а я иду, куда скажешь!» Я даже обещаю сохранить тебе жизнь, если ты не причинишь ей вреда. Если ты действительно следил за мной, как хвастаешься тут, то знаешь, что слово я привык держать. Нет, Трион, ты делаешь, как я сказал. Иначе она умрет прямо сейчас. Вода вокруг еще больше сгустилась, отсекая нашу троицу от всего остального зала. Видимости так была очень плохой, возможно, из-за заклинания отражания, что создали Трионы. По крайней мере, я бы на их месте поступила именно так, чтобы посольство не увидело ничего лишнего. Волонтар смотрел мне через плечо на поляра, и во взгляде его читалось обещание вселенских мук. Никогда еще я не видела его в такой ярости. И очень порадовалась, если честно, что ярость эта направлена не на меня. «Что ж», — произнес морской повелитель, — «я предложил тебе выбор, Давур». Тар сделал шаг в портал и исчез а я положила пальцы на локоть поляра и проскользнула по его руке нащупывая участок голой кожи свободной от одежды и отправила сильнейший магический импульс с приказом его телу усни Поляр дернулся и лезвие снова порезало меня на этот раз не просто пустив кровь а немного глубже сейчас он уснет и я смогу исцелить себя, но ничего не происходило как ты посмела воскликнул огненный демон, разворачивая меня к себе лицом. И тут одновременно произошли несколько вещей. Я поняла, что моя магия не действует. Голова Полиара Дейвика да запрокинулась под неестественным углом, он отмахнулся ножом, но его руку внезапно перехватили. Тирса возникла словно ниоткуда, выбивая клинок из пальцев Давура. Но в его ладони тут же сформировался здоровенный желтый сгусток, который он швырнул в няню с такой силой, что ее отбросило в сторону. Адавур создал в руке огненную плеть, которая стремительно развернулась, опоясала меня и притянула к нему. «Я жду тебя, повелитель моря!» выкрикнул Полиарда и Вик, и нас с ним накрыла воронка портала. На мгновение мне показалось, что ничего не изменилось, но это было обманчивое ощущение. Вода, что окружала нас все это время, внезапно схлынула, а яркий свет ослепил глаза. Меня почти оторвало от Давура, но огненная плеть в последний момент удержала нас вместе ты думал я не понял что ты обратился водой прохрипел полярардо вик прижимая меня к себе выходи трион ведь твоя невеста по прежнему у меня в руках я закашлялась чувствуя как выходит вода из легких мы все таки прошли через портал и теперь находились на суше твоя стихия далеко трион сказал и Вик. «Теперь я с большим удовольствием сражусь с тобой». Мы стояли посреди выжженной солнцем пустынной равнины, на которой не было заметно даже чахлого кустика. «Тогда отпусти Алеру», — раздался голос Волонтара. «Она ранена, и ей нужна помощь». Морской повелитель стоял в нескольких шагах от нас. Он был не только в виде человека, но даже и одет в черные брюки и сапоги, хотя и по-прежнему щеголял голым торсом. И по делам ей. Поляр с ненавистью уставился на меня. Она пыталась усыпить меня. Теперь, когда нож у горла мне больше не угрожал, я смогла хотя бы дышать свободно. Хотя плеть вокруг талии по-прежнему не внушала оптимизма, как и близость самого огненного демона. — У тебя был выбор, Давур, — сказал Волонтар. — Если бы ты отпустила Леру, я бы, возможно, оставил тебя в живых. «Жалкий морской червь!» — воскликнул огненный демон. «Твоя стихия далеко отсюда, а всю воду, что прошла через портал, впитала земля. Здесь ты слабее человека». «Мне надоело тебя слушать», — сказал Тар. Поляр вик внезапно выпучил глаза и замер. Его тело словно окаменело. Он как-то странно икнул и так и остался стоять с полуоткрытым ртом. «Цветочек, ты не могла бы надеть на Давура ожерелье подчинения?» Будничным тоном поинтересовался Тар. «Да, конечно!» Я извлекла из кармана артефакт, не пытаясь задаваться вопросом, откуда Тар знает о нем. Просто без лишних слов застегнула сверкающее украшение на шее Давура. «А теперь отойди от него!» – распорядился Тар. Голос его почему-то дрогнул на последнем слове. «Не хочу, чтобы он запачкал тебя!» Я молча подчинилась. Едва сделала шаг в сторону, как изо рта огненного демона толчком выплеснулась струйка крови. «Посмотри на меня, Полиар вик велел Тар. Когда тот словно через силу поднял голову, морской повелитель продолжил. «Я приказываю тебе отменить действие всех твоих защитных заклинаний». «Да», — чуть слышно вымолвил Давур. «А теперь, Алера, ты можешь усыпить его. Сейчас твоя магия подействует». Я подошла к Давуру и проделала все необходимое. Когда тот закрыл глаза, спросила. «Тар, а почему ты не убил его?» «Потому что, мой кровожадный цветочек, у него могли остаться шпионы. Нужно вначале выяснить все, что он успел натворить и кого привлечь себе на службу». Он покачал головой. «Скажи». Я подошла к морскому повелителю. А что ты с ним сделал? До того, как я надела ожерелье. Он ведь говорил, что твоя стихия далеко. Это так. Океан и даже реки лежат вон за теми горами. Тар поднял руку, указывая направление. Но наш огненный враг почему-то не учел одну простую вещь. В его теле находится очень много воды. А любая вода подчиняется мне. А ты нормально себя чувствуешь так далеко от моря? — спросила я. — Ведь оно источник твоей силы. Договорить я не успела. Глаза Тара внезапно закрылись, и он опустился на землю.